Глава пятая «Паша!» — капризным голосом позвала его Лана, делая ударение на втором слоге. «Иди сюда немедленно, взгляни, мне идет это платье!» Павел поморщился, словно от боли, сделал глубокий вдох-выдох, снова набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул, и только тогда пошел в соседнюю комнату, где Лана выбирала в наряд для похода в ресторан. Он ненавидел, когда она его так называла, делая ударение на последнем слоге. Ей нравилось, а он ненавидел. Ему был противен капризный голос. Может же говорить нормально, чего выпендривается. И он с трудом терпел ее примерки. В бутиках еще ладно, там Лана исчезала за плотными портьерами и выходила оттуда уже полностью одетой. Прохаживалась перед ним, он оценивал. Либо одобрял, либо нет. Но дома... Дома ему приходилось наблюдать весь процесс ее переодеваний. трещал шелка электризовались волосы щеки покрывались лиорадочным рваным румянцем бретельки лифчика соскальзывали выставляя на показ бледную вялую грудь нулевого размера резинка колготок керзала на худеньком теле лана без конца ее подтягивала лопатки ключицы колени все выпирало это было это было очень несексуально. и паша злился На Лану, заставлявшую его проходить через все это. На себя, сделавшего такой странный выбор в выборовую пользу. На Лизу, ничуть не постаравшуюся его отвоевать. Могла же, ну, могла же постараться вернуть его, а она сдалась. Довольно быстро сдалась. Оскорбилась, наверное, что он назвал ее толстушкой. Но она и в самом деле не худышка, да и ленива к тому же. Могла бы в спортивный зал посещать бассейн.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 С осторожной улыбкой заявил ее отец. «В смысле продержусь?» Не понял он сразу. «Женишься на ней и продержишься год. После этого я сделаю тебя компаньоном. И будете жить долго и счастливо. И замечу, обеспечено!» Хохотнул будущий тесть, рассеянно перебирая на столе бумаги. «А почему именно год?» Заинтересовался Паша. «Не два и не три. Обычно первый год самый сложный для молодоженов.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 Хочешь честно. Спина будущего тестя выгнулась дугой, глаза сделались печальными. Мне иногда кажется, что и я ее не люблю, но... Она моя кровь, она моя единственная дочь, и с этим приходится считаться. Поэтому я делаю тебе предложение подобного рода. Ты адекватный, честный человек, я давно приглядываюсь к тебе. Ты можешь ее не любить, достаточно терпеть. Выдержишь год, и я делаю тебя компаньоном. Сразу оговорюсь на определенных условиях.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 «Роскошь? Этот человек предлагал ему жить в роскоши?» «Кажется, да». «Так как поступить? Какое решение принять?» Он еще не говорил с Лизой, он сегодня утром вылез из ее кровати, и завтракали они за одним столом. Ему все еще казалось, что это розыгрыш. Какая-то неуместная злая шутка. «Так вот, на островах у меня есть небольшое бунгало. Думаю, там вам будет неплохо вдвоем». «Да, и вот еще что». Спина будущего тестя распрямилась.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 Не хотел ни любить, ни видеть. «Как, думаешь, это подойдет?» Странно. Но из всей груды нарядов она неожиданно выбрала то, что очень походил под цвету на на платье. На то, в котором она была сегодня утром. Но если Лизи с ее светлыми волосами и голубыми глазами, нежно-серый, снежно-розовым, шел превосходно, лана он делал просто, просто неказистой. «Думаю, вот это будет лучше». Паша наугад выдернул из шкафа какое-то платье. «Примерь, пожалуйста».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 Только теперь он понял, что никаких денег не стоит жизнь с нелюбимой женщиной. Жизнь под пристальным оком тестя, жизнь из фальшивых чувств, притворства и принудительного счастья ничего не стоила, он это понял. Да, да, он мог бы все бросить к чертям прямо сейчас, прямо сей момент. Швырнуть ключи от дома, от машины, от банковской ячейки, где она хранила свои драгоценности. Мог бы написать заявление на увольнение, купить билет на поезд и укатить куда-нибудь. Мог и не мог. Сила приобретенной привычки оказалась сильнее. Привычки к достатку. Все же я надену это. Лана швырнула бордовый бархат и снова потянулась к серому шелку. Стильно, элегантно, неброско, то, что нужно. Не думаю, что мне этот цвет подойдет хуже, чем твоей бывшей. Ну вот, опять. Паша со вздохом попятился к двери. разговоры о его бывшей девушке захотел крайне редко по пальцам одной руки можно было пересчитать сколько раз но он все же заходил сегодняшний день видимо не станет исключением согласись но этот цвет будет полнить даже меня а уж ее делал просто огромный неслось ему в спину. платье неплохое, конечно тут я не могу ничего сказать, но егорова в нем просто слониха, господи, как можно быть такой слепой и это ее выходка утром она либо обнаглела окончательно либо нарывается ничего сегодняшний день станет для нее хорошим уроком, она как всегда затроила р, р в слове хорошим скверный признак паша притормозил, вернулся глянул на лану, надевшую серое шелковое платье. Как он и предполагал, она в нем была просто мышью. Большой серой мышью. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» – осторожно поинтересовался он. «Ты о чем?» – она с довольной улыбкой рассматривала себя в зеркале. «Про хороший урок для Егоровой». Паша прислонился к притолоке плечом, стараясь не смотреть на Лану, чтобы не разочаровываться снова, чтобы снова не начать жалеть себя. «А, ты об этом?» Ее худенькие ручки запорхали по складкам платья. Анастасия Сергеевна сегодня послала Егорову мне за подарком в одну из гончарных мастерских. Модное местечко, классные вещи тамошний гончар производит. Так вот, Егорова туда приехала и обнаружила гончара мертвым». «Как это?» – по спине Паши промчался эскадрон мурашек. «Убитым, то есть?» – уточнила Лана, влезая в шкатулку с недорогими украшениями. «Убитым?» – прошипел Паша. «Как убитым?» «Насмерть, Паша!» Снова сделала не там ударение его жена на его имени и прицепила на платье дико нелепую брошь. То есть убитым насмерть? Ничего себе! У него неожиданно защемило сердце, стоило представить растерянную, перепуганную Лизу над мертвым телом гончара. Когда она пугалась, ее лицо делалось трогательно детским, и ему всегда в такие моменты хотелось его целовать. И что же было дальше, после того, как она обнаружила труп?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 Делал ее природную, аристократичную, будто бы бледность, нездоровой. Платье висело на ее худеньком теле мешком. И это нелепая брошь. Господи, неужели непонятно, что она тяжела для такой тонкой ткани? Даже он, мужчина, способен это понять. Полное отсутствие вкуса и меры. Хорошо. Лана удовлетворенно улыбнулась, продолжая крутиться возле зеркала. Так вот, Паша, с Егоровой вышла просто чудовищная история.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 В том самом, зачем она там оказалась, что делала, как давно приехала и все такое. Егорова, конечно же, рассказала, и ее слова захотели проверить. Позвонили Анастасии Сергеевне, но та особая интересная, услышав, что звонят из полиции, решила подстраховаться и отказалась от Егоровой. Как это? паши сделалось душно в гардеробной жены, способной посоперничать по площади с хорошей однокомнатной квартирой в хрущевке. Еще минута-другая, и он точно свалится с приступом астматического кашля. Тяжелый аромат дорогих духов, запах кондиционера для одежды и цветущих орхидей. Все смешалось и накрыло его тяжелым зловонным облаком. «Что значит отказалась?» — еле выговорил он, чувствуя испарину на лбу и между лопаток.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 И я сейчас попытаюсь все исправить, просто исправить то, что ты натворила. И он ушел, как можно мягче прикрыв за собой дверь.